Из тени вышел и второй, в серебряном кафтане, островерхой соболиной шапки, лицом чёрн. Иван Иван Артамонович — всхлипнул фон Дорн, ещё не до конца поверив в чудо, указ боярина слыхал, строго спросил раб у дьяка, аве ли руки развязать, кнута захотел. Пытошный диак, и без того бледный, сделался совсем мучнистым. Знать не знал, ведать не ведал, залепетал. Они и именем не назвались. Да, Господи, да если б я знал, разве, разве б я? Поперхнулся, закричал. Веревки снимайте, аспиды! Одежу, одежу ихней милости поднесите! Матфеевский дворецкий подошел к Корнелиусу, Хмуро оглядел его, помял сильными жесткими пальцами ребра. Цел. Поломать не успели. — К службе годен? — Годен, Иван Артамонович, — ответил фон Дорн, натягивая телогрей. От обрывков рубахи отмахнулся. — Но еще немножко, и надо бы отставка. — По увечности. Раб покосился на дыбу, на жаровню.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 «Потому дознавателя фон Дорн бить не стал, только сплюнул». Иван Артамонович ждал в сенях. Рядом медвежья шуба, приготовленная для Корнелиуса. «Быстро управился», — усмехнулся сарап. «Не сильно обидели, что ли?» Капитан скривил губы, садясь и укутываясь в шубу. «А ну их собак! Только рука грязнить!»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 что мы тебя испыточной вызволили, зато не благодари. Артамон Сергеевич своих ревнителей в беде не бросает, об этом помни. А что Таисий пёс латинский, заодно с милославскими, про то нам и так ведомо. Зря ты на рожон лес. Ничего, как наше возьмёт, со всеми ними паскудниками расчёт будет. «Как это наше возьмёт?» — спросил капитан. «А так? Завтра поутру придёт московский народ в Кремль большой толпой. Станут Петра царём кричать, а в правительнице царицу Наталью Кирилловну. Уж ходят наши по Москве и по садам шепчут. Фёдор и Иван, где слабы, немощны»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 а чудесный спаситель иван артамонович хоть ичурин ликом но все равно ангел господень это теперь окончательно прояснилось отсыпаться корнелиусу было ни к чему у ну, слава богу наспался належался в щели отдав поруччику необходимые распоряжения по роте проверить оружие и амуницию, из казармы никого не отпускать, шлемы и панцири начистить до зеркального блеска, фон Дорн переоделся, опрокинул на ходу чарку водки, есть было некогда, хоть и хотелось, и в седло. До каменных Яузских ворот доскакал в десять минут, а там уж начиналась и черная Семеновская слобода.